В 1768 году остров Корсика, находившийся до этого под властью Генуи, был включен в состав Франции. Независимость Корсики отстоять не удалось. В силу этого, а также из-за новых преследований и многочисленных переездов Руссо не осуществил своего проекта. Незавершенный проект в Корсиканской конституции был опубликован только в 1861 году. Восье Герберг, отличавшийся крайней скромностью и редко участвовавший в застольных беседах, сегодня не мог молчать. «Разрешите мне, — сказал он с жаром, — взять на себя защиту Жан-Жака против Жан-Жака. Тысячи людей на примере Конституции для свободного государства Корсики убедились в том, что общие принципы, изложенные в общественном договоре, могут служить основой для законов в каждом отдельном конкретном случае». «Вы же видите, что стало со свободным государством Корсикой, что стало с моей конституцией», — с горечью молвил Жан-Жак. «Ведь конституции Платона, написанным для Сиракуз, — горячился месье Гербер, — тоже не суждено было воплотиться когда-либо в действительность, и все же силы воздействия платоновского государства еще не вполне и утрачены». Американцы поняли, что ваше учение больше, чем прекрасное утопие, и взялись применить его в жизни. Наступит время, когда и Франция, когда вся Европа сделает вас своим ликургом. Ликург — полулегендарный законодатель древней Спарты, IX век до нашей эры. Фернанс скачил. «Так и будет!» — воскликнул он пылко. «Я знаю, так будет!» Жан-Жак встал и протянул ему руку. «Вы правы, Фернан», — сказал он. «Люди вернутся к природе и добродетели. Но путь — это долог и тернист. Он говорил без пафоса, и все же его глубокий, старческий, трагический и в то же время проникнутый верой голос дошел до самого сердца Фернана. С тех пор, как уехал Жильберта, он очень часто встречался с учителем. Он настолько сблизился с ним, что, однажды, преодолев врожденную застенчивость, заговорил с ним о Жильберте. «Это вам, вам, мосье Жан-Жак», — сказал он страстно, — «я всем обязан. С тех пор, как я узнал новую Элоизу, я понял, как прекрасна может быть жизнь, и как естественно и угодно Богу любовь». Жан-Жак долго не отводил от него своего страдающего, мудрого, ботливого взора. «У вас счастливые глаза, дорогой Фернан», — сказал он, — «вы смотрите на любимую девушку с счастливыми глазами. Желаю вам много-много лет видеть ее такой, какой вы ее видите. Я некогда был очень счастлив, но чувствительная душа — это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихии. Солнце или туман определяют его бытие. Направление ветра решает, счастлив он или несчастлив. С каждым днем они все лучше и лучше понимали друг друга. Часто сиживали они в лесу, один против другого, старый философ с живым лицом, подвижными губами, крупным смелым носом и великолепным умным лбом, и молодой человек с горящим взором. В ногах у них лежала собака-леди. Они чувствовали взаимную близость, когда беседовали. И Еще больше, когда молчали. Иной раз Фернану казалось, что Жан-Жаку хочется быть одному. В такие минуты он старался незаметно удалиться. Однажды на прогулке, когда они присели отдохнуть и, учительство, забыв о Фернане, явно разговаривал сам с собой, Фернан решил потихоньку уйти. Но Жан-Жак поднял глаза и, бросив, Почему вы все убегаете, Фернан? Продолжал говорить высказывать сокровеннейшие мысли в присутствии Фернана. С тех пор это не раз повторялось. Жан-Жак размышлял вслух в присутствии Фернана. Видимо, это было ему приятно. Он, например, жаловался, что говорит на простейшем языке мира, на языке сердца, но именно этот язык многие не желают понимать. Непонимание делало из друзей врагов и навлекало на него столь страшное гонение, какие никому еще не упадали на долю. «И у моих преследователей есть враги», — говорил он. «Но им нужны враги, им нужны преследователи. Они получают удовлетворение от борьбы. Это толстокожие люди. Их кожа от мытарств становится еще толще и мозолистей, а моя кожа не столь груба, она легко ранима. Бывшие друзья не понимают, что делают. Они издеваются надо мною. Они терзают меня, и когда я кричу, говорят, какая чувствительность, а я их любил. Я был настоящим другом, мне их не хватает.